Глава двадцать четвертая Обтерев раны Драгона зельем, я молча собрала использованные ткани и, наклонившись, пошла к выходу. сегодняшнего дня вы живете в детской», услышала привычно холодный мужской голос. Подумалось, что Драгон всегда говорил так, будто ему нет до меня дела, но его поступки утверждали обратное. Мужчина приказывал, словно не желал слушать возражений, но я всегда ощущала его заботу. Поэтому присела в реверансе и негромко произнесла. Я ценю это. Мне действительно было бы трудно оставаться в той комнате, где на меня напал, поперхнулась, не имея сил даже произнести вслух имя Иргана. Вся моя смелость была выжата вчера, когда я с отчаянием умирающего намеренно злила Лаббота. Драгон продолжал смотреть на меня, и я торопливо сменила тему. «Не подумайте, что мне там не нравилось. Я благодарна за то, что вы выделили мне самую крохотную комнатку в доме. Полагаю, что вам было не просто её приготовить, ведь пришлось отказаться от кладовки. Мне было очень спокойно там, потому что небольшое пространство можно было просто и быстро обжить». Он коротко усмехнулся, признавая, что его хитрость раскрыли, и я снова поклонилась. «Благодарю, господин. Я просил вас не называть меня так. Конечно, я помнила, но не смогла заставить себя произнести имя мужчины, обнажённую грудь которого только что трогала, пусть и через ткань. Вы покраснели, глаза драгона расширились от удивления. Не знал, что вы можете смущаться. Я всё же живой человек». Выпалила я, и опрометью выскочила из комнаты господина. Едва не сбила с ног розу которая несла стопку чистого белья. С трудом удержавшись на ногах, но все же уронив ношу, женщина заохала. «Куда вы так торопитесь, Златослава?» «Я это...» Попыталась подобрать правдоподобное объяснение, но ничего не приходило в голову. «А что тут скажешь, если прислуга своими глазами видела, как я с красными щеками выскочила из спальни хозяина дома?» Уверена, женщина уже придумала весьма правдоподобное объяснение, а то и ни одно. Разве можно так бегать, когда ещё недавно вы едва не умерли?» — всплеснула она руками. «Не бережёте себя». А Варочка так переживала, так переживала. У меня сердце пропустило удар. «Где малышка? Что делает?» «Спит», — вздохнула Роза. Но долго не могла уснуть. «Как с вами несчастье произошло?» Так начала плакать, будто почувствовала что-то. Её долго не могли успокоить. «Господин не знал, куда вас отнести. В детской шумно, у нас с клетой, тесно, у вас. Не мог он вас туда вернуть. Оставалась его спальня. Вы не волнуйтесь, этот благородный человек. Он никогда не воспользовался бы слабостью дамы. И мысли не было. Я присела и помогла служанке собрать бельё. Признайтесь», — хитро улыбнулась она, «вы потому избежали красное от смущения, что пришли в себя на кровати мужчины». Я промолчала, не желая ни подтверждать её догадку, ни опровергать её, ведь я не сбежала. Оставшись наедине с Драгоном, я подошла к полуобнажённому мужчине и трогала его. И мне не было противно или страшно, как с ирганом А то новое, робкое чувство. Я пока не знала, как назвать. А потому нарекла сочувствием. Кстати, подалась ко мне Роза, и глаза её сверкнули любопытством. А тот... Вам платят за сплетни? Раздался над нашими головами ледяной голос Драгона. Роза подскочила и, виновато опустив голову, поспешила дальше по коридору. Мужчина подал мне руку и помог подняться. «Признаться, не ожидал, что вы сбежите». Негромко признался он и дернул уголком рта. «Уверен, что у вас ко мне немало вопросов». Мир на миг остановился, и я забыла, как дышать. Неужели Драгон знал, что я не спала и все услышала? Он был прав, мне о многом бы хотелось расспросить, но я не могла этого сделать. Всё это было слишком, и я отступила, осторожно высвобождая руку из его пальцев. Простите, осеклась, снова поймав себя на старой привычке отгородиться. Сжав пальцы в кулаки, с трудом призналась. Вы правы, я всё слышала и хотела бы знать больше, но сейчас не смогу вынести ни хороших, ни плохих новостей. «Вы потрясены, это понятно», — подытожил он. «Верно», — подтвердила я. «Мне жаль, что разочаровал вас». Невесело усмехнулся он и, шумно выдохнув, посмотрел в потолок. «Могучий и свободолюбивый дракон под каблуком короля и служит ему как собачонка». «Нет», — пылко возразила я. Поддавшись порыву, сделала шаг навстречу и, схватив руку мужчины, прошептала. Я потрясена тем, на что вы способны пойти ради чужого ребёнка. Вы до этого казались мне образцом благородства, а сейчас, сейчас я не могла подобрать нужных слов, полностью отражающих моё восхищение. Драгон медленно опустил голову, и его глаза вспыхнули живой тьмой. Черты лица приняли хищное выражение, даже скулы сильнее заострились, а в голосе проявились рычащие нотки. Сейчас я вас Поцелую. Вздрогнув, я выпустила его руку и отступила. Эдвиш дернулся, как от пощечина, и болезненно скривился, потирая плечо. Простите, Златослава, виновато произнес он, и выражение его лица смягчилось. А я не должен был этого говорить. Должно быть, сказалось бессонная ночь и сильное напряжение, вот и несу всякую ерунду. Прошу, не волнуйтесь, я не намерен ставить вас в неловкое положение и прошел мимо, оставив меня в смешанных чувствах.